Все произошло неимоверно быстро. Давно ли он снисходительно объяснял бургомистру, что союзники завязли на Нормандском побережье, а красные радуются и ни за что не придут им на помощь? Они едва выбрались из города. Рассказывали, что на дороге между Минском и Раковым произошла настоящая катастрофа. Танки красных уничтожили немецкую колонну. «Все это непонятно», — говорил себе Ширки, — «или слишком понятно. Фюрер жил среди орлов и не замечал человеческой низости. Он не растоптал вовремя гадюк, а люди — это люди». Пока фюрер рвёл их от одной победы к другой, они кричали «Хайль!» Сейчас они молчат, завтра они умоют руки. Сколько среди тех, что со мной сейчас, предателей! Вчера один ефрейтор заявил, что он воевал по принуждению, если он говорит такое при мне, что он запоет, когда окажется у красных. Ребентроп не сумел разъединить наших врагов. Мы начали хорошо, а потом... Я не знаю, в чем ошибка. В том, что после Франции не добили англичан, или в том, что поторопились на восток. Да и здесь мы делали много глупостей. Коменданты думали больше о своих удобствах или о посылках семьям, чем о родине. Я не увижу. Моей мечты Германия правит миром. Фюрер стоит у руля человечества. Один человек должен диктовать свою волю всем. В этом смысл эпохи мы перечеркнули XIX век. Кайзеру приходилось считаться с настроениями какого-нибудь сидельщика. Бюллетени — вот убожество духа. Как будто можно определить арифметикой превосходство Гёта над свинаркой, раз есть человек-фюрер. Должен быть и народ, фюрер. Кому же направлять человечество, как не нам? Даже если нас теперь разобьют, мы это осуществим. Через двадцать, через тридцать лет Ганс увидит. Бедный мальчик, где он? Наверное, в Нормандии. Там очень тяжелые бои. Союзники хотят подавить нас техникой. Он не подготовлен к таким испытаниям. Мать его слишком баловала. Да как его было не баловать? Он в детстве походил на Херувима, локоны, голубые глазенки, наивная улыбка. Ширки расчувствовался и громко вздохнул. Сколько они блуждают в этом проклятом лесу. Кажется, четвертый день. Мучает голод. Они давно съели все, что захватили с собой. Теперь едят ягоды. Когда Ширки в первый день сорвал чернику, он умилился. Вспомнил, как мать готовила черничный пирог, а он таскал ягоды, и мать говорила, «Покажи язык!» Сейчас ему опротивила черника. Хочется съесть кусок горячего мяса. Их теперь всего десять человек. Остальные разбрелись. Трусы пошли навстречу красным. Остались лейтенант Вальтер, Фельдфебель Глезер и семь рядовых. Но и на этих трудно положиться. Фельдфебель утром сказал, лучше выбраться из леса. Если мы попадем на русских солдат, это полбеды. Лишь бы не встретиться с бандитами. Напрасно Ширки ему сказал, что одна смерть не краше другой. Фельдфебель упорно повторял, лучше выйти на дорогу. Сейчас я для него уже не майор, а такой же бродяга, как он. Наслышались про равенство. И вот этот остолоб убежден, что его шкура столь же драгоценна, как жизнь фюрера. Прав был Диоген, когда среди белого дня с фонарем искал человека. Они вышли на дорогу не потому, что в споре победил фельдфебель Глезер. Шли они по компасу. У Ширки была карта, но на ней не значилась та дорога, на которую они вышли. Ее проложили партизаны для танков красных. Завидев русских, Ширки приказал лечь и открыть огонь. Русские тотчас ответили. Одного солдата убили, Ширки был легко ранен в левую руку. Он схватил автомат убитого, приготовился к бою, и здесь произошло... Нечто непонятное. Он сам потом не мог объяснить себе своего поведения. Когда лейтенант Вальтер поднял руки, Ширки, как завораженный, отбросил автомат и тоже поднял правую руку. На сборном пункте для военнопленных Ширки сидел один, ни с кем не разговаривал. Лицо его выражало страдание. Все думали, что боль причиняет ему рана. На самом деле он терзался. Почему я поднял руки? Неужели в решительную минуту я, старый нацист, предал фюрера, как примазавшийся мальчишка? Он просидел так несколько часов. И вдруг ему пришло в голову, что он должен жить. Ради фюрера, если нас разобьют, кто передаст молодым историю великих лет? Я должен жить. Чтобы сказать детям Ганса, мы были в Париже, были в России, были там и будем, нужно передать эстафету следующему поколению. Ширки успокоился, даже повеселел. Он начал думать о другом, накормят ли нас сегодня. Русские дикари, от них нельзя ждать ничего хорошего. Опасения его не оправдались. Им дали хлеба и консервов. Он жадно ел и улыбался. Потом его повели на перевязку. Перевязывал его руку молодой врач. А рядом сидел другой врач лет пятидесяти. Он с любопытством разглядывал Ширки. Пожилой врач говорил по-немецки. Это и обрадовало и смутило Ширки. наверное, разведчик с погонами врача. Был это Дмитрий Алексеевич Крылов, который приехал из Иванца за медикаментами. Ему рассказали, будто немцы оставили здесь четыре ящика. «Ну, как себя чувствуете в плену?» — спросил Крылов майора. «Убедились, что мы из вас битков». Не готовим, а то шляетесь без толку по лесу, и вам плохо, и нам беспокойство. В Германию пора, а здесь лови таких шатунов. Крылов сказал это ворчливо, но добродушно, угостил майора Папироской. Ширки отказался, хотя ему очень хотелось курить. Позавчера он выкурил последнюю сигарету, ему было противно брать что-либо от врага. Он ответил, «Мы солдаты». «И выполняем наш долг. Если это вас задерживает хотя бы на час, значит наше поведение оправдано. Вы же не упрекаете русских офицеров, которые попали в окружение три года назад и не сдались, а тоже бродили по лесам». Крылов воскликнул. «Интересно. Значит, вы что-то соображаете. А то я из ваших видел только жеребчиков. Занятно поговорить с умным фашистом. Ну, хорошо». «Но ведь наши ходили по своей земле, а вы здесь до некоторой степени в гостях, причем никто вас не звал, это другая музыка».